Быть может, некоторые спросят, как же это вдруг сделалось? Легко, без всякого сопротивления, отменен вековой обычай, отменен без малейшего сопротивления со стороны тех людей, которые шли в тюрьму и под кнут, отстаивая родовую честь. Отменен не железную волею Петра, но волею слабого умирающего Фёдора. На этот вопрос ответим вопросом же. Что можно было возразить на слова царя и патриарха, порицавших местничество? Что можно было привести в защиту этого обычая? Всякий при случае считал своей обязанностью отстаивать родовую честь, идти для этого в тюрьму и под кнут но при случае, когда он знал, что следствием этого случая будет бесчестие, позор и укоризны. Так и в последнем случае. Служилых людей расписали по-новому в разные войсковые должности, и они бьют челом, что члены других родов в эти должности не назначены. Так не было бы им от них после бесчестия, и лучше всего — уничтожить места». Все восставали при случае, но за вообще, как за что-то полезное и нравственное, никому восстать было нельзя. Восстали с непреодолимым упорством за старые книги, но потому что по ним молились отцы и деды, по ним спасались святые угодники, и потому что авторитет водителей был заподозрен. Но нельзя было отстаивать местничество за то только, что предки из-за него вовлекались в богоненавистное дьявольское дело, во вражду. Но если так, если местничество само в себе, ни в чьих глазах не могло иметь никакого оправдания, то почему же его не уничтожили гораздо прежде? На это отвечать легко. Для всего в истории есть свое время. Вековой окрепший обычай, коренившийся в господствующей форме частного союза, форме родовой, должен был существовать до тех пор, пока не столкнулся с новую высшую государственную и народную потребностью, войсковым преобразованием, пока это столкновение не выказало вреда его очевидным для всех образом. Местничество могло быть уничтожено только в то время, когда общество заколебалось, тронулось, повернуло на новую дорогу, причем корни всех вековых обычаев необходимо должны были расшататься, и вырвать их стало уже легко». Деду и отцу Голицына, конечно, не приходило в голову, что внук и сынах их доложит царю челобитье служилых людей об уничтожении местничества. Местничество зашаталось и рушилось вследствие общего колебания всего древнего строя, вследствие поворота к чужому западному, это очевидно. Во сколько уничтожению местничества содействовало ослабление Родового союза этого подметить нельзя. Ясно обратное действие. Уничтожение местничества нанесло сильный удар родовому союзу в верхних слоях, удар равный тому, какой в низших слоях нанесен был родовому союзу подушным окладом. В подобные эпохи, какую мы теперь описываем, Такое важное дело, как уничтожение местничества, не могло стоять одинок. Отстранивши местничество как препятствие лучшему устроению рати, успехом ее против неприятелей, собственно, для той же цели должны были прийти к мысли, как бы покончить с отжившим дружинным началом. До сих пор служило сословие, несмотря на разные перемены в его судьбе, В отношениях его к государю и земле сохранял еще основной характер дружины войск. Боярин, окольничий, думный дворянин, спальник, стольник, стряпчий и так далее. Были ратные люди, которые могли по временам занимать гражданские должности, имея в виду преимущественно кормление, но при первом требовании садились на коня и спешили в войск. Легко понять, как сильно выставилась невыгода такого порядка вещей при возбуждении вопроса о войсковом преобразовании, о необходимости постоянного войска, постоянных воевод. Но если одни из знатных лиц, наиболее к тому способные, должны быть постоянно воеводами, то очевидно, что другие, по этому самому, должны будут постоянно занимать гражданские должности. И вот при том же государе, при котором уничтожено местничество, составлен был проект об отделении высших гражданских чинов и должностей от военных, знак, что Россия начала уже выдвигаться из числа государств с первоначальную простую формацией. По этому проекту о чинах первую степень занимает «Сановник гражданский», Болярин, предстатель и рассмотритель над всеми судьями царствующего града Москвы, который вместе с двенадцатью заседателями из бояр и думных людей должен постоянно пребывать в устроенной к тому палате и ведать, чтобы всякий судья исполнял царского величества повеления и гражданский суд правильно и рассудительно. Вторую степень занимает сановник военный, балярин и дворовый воевода, который во время похода должен быть при государе, охранять последнего, но кроме того промышлять о всяких воинских околичностях, то есть о смете ратем, устроения и приготовления оружия и всяких хлебных и военных запасов. Третью степень занимает опять сановник гражданский Болярин и наместник Владимирский, имеющий первое место между наместниками, заседающими в Совете государственных дел. Четвертую степень занимает военный сановник Болярин и воевода севского разряда, имеющие постоянное пребывание в Севске. Он оберегает польскую, степную Украину, имеет у себя многих воевод и ратных людей, всегда в готовности к отпору неприятеля. Пятая степень. Болярин и наместник новгородский.